Глава вторая. Будущий папа. Артур так и застёл во дворе родительского дома с мобильным в руке, переваривая услышанное. Настолько обалдел от неожиданной новости, что вообще забыл, где он и кого ждал. В голове всё крутилось: беременна. Связь по телефону была отвратительная, и хоть он не один раз просил имя звонившей, так его толком и не расслышал. Ухватило лишь четыре буквы: Лена или Лелина. Нет, наверное, всё-таки Лена. Но не покидало чувство, что перед этим следовало что-то ещё. Может быть, Елена могла бы хоть фамилию сказать, дурища. Мало ли на белом свете Лен. Впрочем, как раз в его окружении никаких Елен не водилось. Не припоминал он девушки с таким именем. Но тогда почему позвонили ему еще и ещё обвинили в отцовстве? Такое ведь просто так не делается. Не спал я ни с какой Леной, зло подумал он. В свои 26 он на память не жаловался. Головой не бил, сам на зене не страдал. Куш вспомнил бы такое. За всеми мыслями Артур даже умудрился пропустить момент, когда в калитку родительского дома постучали. А ведь он не просто так стоял на улице. Вышел встречать гостей. У него вообще с матрины. Пусть предполагаемая невеста не в курсе дела. Артур поспешил калитки открыл. Здравствуйте, очень рад, что приехали. С этими словами он впустил во двор чито огарян с дочерью. с главой семьи Давидом Арсеновичем он был уже знаком, ведь тот давно работал адвокатом в фирме Саркисянов. Крепкий, хотя уже почти сплошь седой, Агранян был явно рад его видеть. "Здравствуй, Артур", проговорил он и принялся жать ему руку. "Как поживал? Давно тебя не видел. Знакомься, моя жена Лия Саркисовна". Артур кивнул его жене и удивился, как молода та выглядела, хотя ей явно за 40. На загорелом лице почти не было морщин, пышные волосы уложены в высокую причёску. Хорошая генетика, подумал он. А это моя дочь Нелли. Продолжал представлять себе место Давид Арсенович, и Артур наконец внимательно взглянул на ту, ради которой вообще затевался этот вечер. Нелли оказалась именно такой, какой Артур её себе нарисовал в мечтах. Стройная, даже миниатюрная в своём бежевом платье до колена, а глаза-то какие! совершенно обалденные, огромные, дико наивные. Она с восторгом ему улыбнулась, посмотрела с интересом. Артур приосанился, установив с ней зрительный контакт, сразу понял, что понравился. Впрочем, понравиться девушке для него никогда не было проблемой, ведь внешность не обижен. Он крепкий парень, ростом выше среднего, соблазительно белозубой улыбкой, черноволосый, черноглазый, как все его семейство. От чего бы ему не привлечь интерес юной Нелли, и она, несомненно, вызвала бы в нем гораздо больше эмоций, если бы не треклятый звонок, признание незнакомки про беременность гуляло по сознанию, отравляя всякое удовольствие ознакомства, которое Артур так ждал. Он проводил гостей в дом. В столовой их уже ждала семья Артура в полном составе: мать с отцом, старшие братья с женами и маленькими детьми. Как у вас весело! отметил Давид Арсенович. Дружная армянская семья аж душа радуется. Все принялись здороваться, очень скоро расселись за щедро накрытым столом. Артур у нас настоящий самородок. Принялась расхваливать его перед гостями мать. Уже скоро год, как успешно работает в Анапе у Баграта в гостинице главой рекламного отдела. Помог вывести дело на новый уровень. Верная, говоря, Баграт Брат важно кивнул, подтвердил. Артур отлично себя зарекомендовал как специалист, сколотил надежную команду. Чета гранян так и светилась довольством. Они поглядывали на Артура со все большим интересом, периодически косились на дочку, которая тихонько сидела с краю. Наверное, уже поняли, что их пригласили в гости полным составом для знакомства Нелли с младшим сыном Серкисянов. Ведь заранее их не предупреждали, чтобы избежать неловкости. Если Артур Снелли друг другу не понравится, не за горами и собственный бизнес, да сын, подметил отец с гордостью, посмотрев на Артура. Он кивнул, хотя самому становилось все сложнее сосредоточиться на разговоре. Еще бы, после такой-то новости. Может, она просто пошутила про беременность. Мелькнула в его голове мысль и уже не отпускала. В самом деле, но разве так бывает, чтобы от тебя залетело та, кого ты вообще не знаешь? К тому же, решила сообщить об этом не лично, а вот так, непонятно, по плохо работающему телефону, где половина слов не слышно. Это больше походило на прикол или развод на деньги. Дурацкий до да безумия, но всё-таки вполне реальный. Перезвонить, что ли? Конечно, это дурной тон, вот так срываться за стола, когда гости только пришли. Тем более, что пришли они, так сказать, по его душу. Но в данной конкретной ситуации Артуру было плевать на условности. Он извинился, снова вышел на улицу, всё-таки позвонил. Жадская консультация. Отчеканил в трубке совсем неприветливый женский голос. Артур поначалу опешил. Он-то думал, нахалка звонила из дома. Мне с этого номера звонила девушка Лена. Вы не могли бы её позвать? В трубке послышался треск, прямо как при недавнем разговоре. Но потом всё же последовал вполне различимый ответ. Не могла бы? Артур недоуменно хмыкнул. В чём сложность позвать человека? Вы не понимаете? начал он осторожно. Мне очень нужно с ней поговорить, она Молодой человек, если вам нужно поговорить с вашей девушкой, ей звоните. Зачем вы сюда названиваете? Не отвлекать от работы. На этом, говорившее кинуло трубку. Артур запыхтел от досады. Он бы без сомнения позвонил самой девушке, если бы знал, кому звонить. Ну ничего, он выяснит, кто была эта шутница и научит её, что с ним шутить, в принципе, не стоит.